Однако он не мог уже остановиться, он видел только ее глаза, что-то в них дрогнуло, когда она поняла, что он идет к ее столику, что-то весьма напоминавшее испуг. Кого могла бояться такая женщина? Вся ее жизнь, вероятно, походила на непрерывный праздник, и она, скорее всего, привыкла к постоянному вниманию мужчин. Однако сейчас ее поведение было по меньшей мере странным. Он понял это, когда испуг в ее глазах превратился в настоящую панику. Незнакомка бросила отчаянный взгляд в сторону своего телохранителя, привстала, словно собиралась убежать, и вновь без сил опустилась в кресло. Неверов уже стоял перед ней, слегка наклонив голову. «Вы позволите пригласить вас на танец?» Степан не узнал своего хриплого, дрожащего голоса. Ее отчаянно непонятное волнение передалось ему. «Танец? Какой танец? Разве здесь танцуют?» «Дама не танцует, отойди от нее». Амбал, только что стоявший у колонны, был теперь в полуметре от Степана. Скорость, с которой он преодолел разделявшее их расстояние, говорила о многом. И Неверов понимал, что нарывается на неприятности, возможно, даже большие. Но останавливаться не собирался, во всяком случае, не по требованию этого мужика. «Сам отойди». Выпад со стороны Амбала последовал почти мгновенно – как только до него дошел смысл ответной фразы Степана. Но реакция, отточенная годами тренировок, позволила Неверову не только перехватить летящий ему в лицо кулак, но и одновременно провести второй, свободной рукой, небольшой, незаметный со стороны приемчик. Едва пальцы его левой руки коснулись нервного узла на шее противника, как тот начал заваливаться назад, и Степан с трудом удержал его обмякшее тело своей правой рукой. Слегка повернувшись, он усадил телохранителя в свободное кресло рядом с дамой и, словно извиняясь, сказал «Не надо махать руками на незнакомого человека». Неверов уже полностью овладел собой и отчетливо понимал, что из безобразной сцены, которую он только что спровоцировал на глазах у незнакомки, вряд ли найдется достойный выход. К тому же, похоже, прахом пошла вся его тщательно разработанная легенда и все прочие связанные с ней благие намерения. но почему-то это ему сейчас было глубоко безразлично. вскочив со стула в момент столкновения, она стояла теперь прямо перед ним, но испуг в ее глазах исчез, превратившись в какое-то другое непонятное чувство. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Терять ему теперь было нечего, и бесшабашно улыбнувшись, он ответил не без тайной бравады, неправильно истолковав ее волнение. «Да ничего с ним не случится, минут через пять очухается». Я жена Танина Маранда, а это его телохранитель. Неверов похолодел. Все-таки он достукался. Достучался. В службе безопасности не было человека, который бы не знал про Маранда. Этот мерзавец заправлял целой империей Наркотики, контрабанда. Говорили, что у него есть собственные космические корабли. И поэтому все усилия федеральных служб выследить и поймать крестного отца разветвленной мафиозной организации – Охвативший своими щупальцами большинство внешних колоний Федерации, всегда оканчивались неудачей. Порой Степану казалось, что неуловимость «Маранда» обеспечивали вовсе не космические корабли, а самые обыкновенные деньги. Все эти мысли промелькнули в его голове еще до того, как он полностью осознал всю опасность ситуации, в которой теперь очутился. Люди «Маранда» могли убрать любого без всякого повода, если он чем-то не понравился боссу. А уж поднять руку на его личного телохранителя, да еще на глазах посторонних людей волочиться за его женой. Вот откуда у нее этот камень. Интересно, скольких жизней он стоил? Где сейчас ваш муж? Он здесь, на корабле? Если бы был на корабле, вас бы уже... Она замялась на секунду и закончила другим тоном. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он должен встретить меня в космопорту Рамиды. «Но здесь наверняка есть еще кто-нибудь из его охраны. Я всех не знаю. Он всегда так делает». Она говорила торопливо, проглатывая слова, и только сейчас Неверов начал понимать, что больше всего она боялась, что его убьют прямо у нее на глазах. И ее опасения вовсе не казались Степану такими уж беспочвенными. Вот когда он пожалел, что Станнер пришлось сдать в багаж. «Сядьте», — приказала она ему. «Да садитесь же за мой столик и сделайте вид, что ничего не произошло. Может, они еще ничего не заметили?» «Сейчас заметят. Ваш охранник приходит в себя». «Так сделайте же что-нибудь». Ему потребовалась секунда, чтобы понять, что она имеет в виду, и еще секунда, чтобы поверить в то, что она на его стороне. Решившись, наконец, он достал из кармана зажигалку с виду ничем не отличавшуюся от тех, что продавались в любом киоске. Одно нажатие на регулятор газового клапана, и тонкая струйка бесцветного газа коснулась ноздрей охранника. После этого Степан щелкнул за кристаллом и прикурил сигарету от бледного огонька. Газ горел, но в нем содержался достаточно сильный наркотик с психотропным эффектом. Он будет спать еще минут 20, а когда проснется, ничего не вспомнит.